Лилиан Мур. Крошка-енот и тот, кто сидит в пруду. Крошка-енот был маленьким, но храбрым. Однажды мама енотиха сказала, «Сегодня луна будет полной и светлой. Крошка-енот, можешь ли ты один сходить к быстрому ручью и принести раков на ужин?» «Ну да, конечно!» ответил крошка-енот. «Я наловлю вам таких раков, каких вы никогда еще не ели». Крошка-енот был маленьким, но храбрым. Ночью взошла луна, большая и светлая. «Пора, крошка-енот», — сказала мама. «Иди, пока ты не дойдешь до пруда. Ты увидишь большое дерево, которое перекинуто через пруд. Перейди по нему на другую сторону. Это самое лучшее место для ловли раков». При свете луны крошка-енот отправился в путь. Он был такой счастливый, такой гордый. Вот он какой, пошел в лес, совсем один, первый раз в жизни. Сперва он шел не спеша, потом чуть быстрее, а дальше в припрыжку. Вскоре крошка-енот вошел в густой пригустой лес. Там отдыхал старый дикобраз. Он очень удивился, увидев, что крошка-енот гуляет в лесу без мамы. «Куда ты идешь совсем один?» — спросил старый дикобраз. «К быстрому ручью!» — ответил крошка-енот гордо. «Я иду ловить раков на ужин!» «А тебе не страшно, крошка-енот?» — спросил старый дикобраз. «Ты ведь знаешь, что у тебя нет того, что есть у меня, таких острых и длинных иголок!» «Я не боюсь!» — ответил крошка-енот. «Он был маленький, но храбрый!» Крошка-енот пошел дальше при свете яркой луны. Сперва он шел не спеша, потом чуть быстрее, а дальше в припрыжку. Вскоре он пришел на зеленую полянку. Там сидел большой скунс. Он тоже удивился, почему крошка-енот гуляет в лесу без мамы. Куда ты идешь совсем один? спросил большой скунс. К быстрому ручью, ответил крошка-енот гордо. Я иду ловить раков на ужин. — А тебе не страшно, крошка-енот? — спросил большой скунс. — Ты ведь знаешь, у тебя нет того, что есть у меня. Я разбрызгиваю жидкость с противным запахом, и все убегают. — Я не боюсь, — сказал крошка-енот и пошел дальше. Недалеко от пруда он увидел толстого кролика. Толстый кролик спал. Он приоткрыл один глаз и вскочил. — Ой, ты меня напугал, — сказал он. — Куда же ты идешь совсем один, крошка-енот? «Я иду к быстрому ручью», — сказал крошка-енот гордо. «Это по ту сторону пруда». «О, о», — сказал толстый кролик. «А ты не боишься его?» «Кого мне бояться?» — спросил крошка-енот. «Того, кто сидит в пруду», — сказал толстый кролик. «Я его боюсь». «Ну, а я не боюсь», — сказал крошка-енот и пошел дальше. И вот, наконец, крошка-енот увидел большое дерево, которое было перекинуто через пруд. «Здесь мне надо перейти», — сказал сам себе крошка-енот. «А там, на другой стороне, я буду ловить раков». Крошка-енот начал переходить по дереву на ту сторону пруда. Он был храбрым, но зачем только он повстречал этого толстого кролика? Ему не хотелось думать о том, кто сидит в пруду, но он ничего не мог с собой поделать. Он остановился и заглянул. Кто-то сидел в пруду. Это был он. Сидел там и смотрел на енота при свете луны. Крошка-енот и виду не подал, что испугался. Он скорчил рожу. Тот в пруду тоже скорчил рожу. Что это была за рожа? Крошка-енот повернул обратно и побежал со всех ног. Он так быстро промчался мимо толстого кролика, что тот опять напугался. И вот он бежал, бежал, не останавливаясь, пока не увидел Большого Скунса. «Что такое? Что такое?» — спросил Большой Скунс. «Там в пруду сидит кто-то большой-пребольшой!» при большой, – вскричал Крошка-енот. «Я не могу пройти!» «Хочешь, я пойду с тобой и прогоню его?» — спросил Большой Скунс. «О, нет, нет!» — ответил Крошка-енот торопливо. «Вы не должны этого делать!» «Ну, хорошо!» — сказал Большой Скунс. — Тогда захвати с собой камень, только чтобы показать ему, что у тебя есть камень. Крошке-еноту хотелось принести домой раков, поэтому он взял камень и пошел обратно к пруду. — Может быть, он уже ушел? — сказал Крошка-енот сам себе. — Нет, он не ушел. Он сидел в пруду. Крошка-енот и виду не подал, что испугался. Он высоко поднял камень... Тот, кто сидел в пруду, тоже высоко поднял камень. «Ой, какой это был большой камень!» Крошка-енот был храбрый, но он был маленький. Он побежал со всех ног. Он бежал, бежал, не останавливаясь, пока не увидел старого дикобраза. «Что такое? Что такое?» — спросил старый дикобраз. Крошка-енот рассказал ему про того, кто сидит в пруду. «У него тоже был камень», — сказал крошка-енот. большой при большой камень». «Ну, тогда захвати с собой палку», — сказал старый дикобраз. «Вернись обратно и покажи ему, что у тебя есть большая палка». Крошке-еноту хотелось принести домой раков, и вот он взял палку и пошел обратно к пруду. «Может быть, он успел уйти?» — сказал крошка-енот самому себе. «Нет, он не ушел. Он по-прежнему сидел в пруду». Крошка енота не стал ждать. Он поднял вверх свою большую палку и погрозил ею. Но у того в пруду тоже была палка, большая-пребольшая палка. И он погрозил этой палкой крошке еноту. Крошка енот уронил свою палку и побежал. Он бежал, бежал, мимо толстого кролика, мимо большого скунса, мимо старого дикобраза, не останавливаясь до самого дома. Крошка-енот рассказал своей маме все про того, кто сидит в пруду. «О, мама! — сказал он. — Мне так хотелось пойти одному за раками! Мне так хотелось принести их на ужин домой!» «И ты принесешь? — сказала мама-енотиха. Вот что я тебе скажу, крошка-енот. Вернись назад, но на этот раз. Не строй рожь, не бери с собой камня, не бери с собой палки». «Что же я должен делать?» — спросил крошка-енот. «Только улыбнуться», — сказала мама-енотиха. «Пойди и улыбнись тому, кто сидит в пруду». «И больше ничего?» — спросил крошка-енот. «Ты уверена?» «Это все», — сказала мама. «Я уверена». Крошка-енот был храбрым, и мама была в этом уверена. И он пошел обратно к пруду. «Может быть, он ушел, наконец?» — сказал крошка-енот сам себе. «Нет, не ушел. Он по-прежнему сидел в пруду». Крошка-енот заставил себя остановиться. Потом заставил себя заглянуть в воду. Потом заставил себя улыбнуться тому, кто сидел в пруду. И тот, кто сидел в пруду, улыбнулся в ответ». Крошка-енот так обрадовался, что стал хохотать. Ему показалось, что тот, кто сидел в пруду, хохочет точь-в-точь, точь, как это делают еноты, когда им весело. «Он хочет со мной дружить», — сказал сам себе крошка-енот. «И теперь я могу перейти на ту сторону». И он побежал по дереву. Там, на берегу быстрого ручья, крошка-енот принялся ловить раков. Скоро он набрал столько раков, сколько мог донести. Он побежал обратно по дереву через пруд. На этот раз крошка-енот помахал рукой тому, кто сидел в пруду, а тот махнул ему рукой в ответ. Крошка-енот мчался домой со всех ног, крепко держа своих раков. «Да, никогда еще ни он, ни его мама не едали таких вкусных раков», — так сказала мама-енотиха. «Я теперь могу идти туда совсем один, когда хочешь», сказал крошка-енот. «Я больше не боюсь того, кто сидит в пруду». «Я знаю», — сказала мама-енотиха. «Он совсем неплохой тот, кто сидит в пруду», сказал крошка-енот. «Я знаю», — сказала мама-енотиха. Крошка-енот посмотрел на маму. «Скажи мне», — сказал он, — «кто это сидит в пруду?» Мама-енотиха рассмеялась, а потом рассказала ему. — «Лилиан Мур. Крошка енот и тот, кто сидит в пруду». Читал Сергей Бельчиков. Михаил Зощенко. «Великие путешественники». Когда мне было шесть лет, я не знал, что земля имеет форму шара. Но Стёпка, хозяйский сын, у родителей которого мы жили на даче, объяснил мне, что такое земля. Он сказал, «Земля есть круг, и если пойти все прямо, то можно обогнуть всю землю, и все равно придешь в то самое место, откуда вышел». И когда я не поверил, Стёпка ударил меня по затылку и сказал, «Скорее я пойду в кругосветное путешествие с твоей сестренкой Лёлей, чем я возьму тебя. Мне не доставляет интереса с дураками путешествовать». Но мне хотелось путешествовать, и я подарил Стёпке перочинный ножик. Стёпке понравился мой ножик, и он согласился взять меня в кругосветное путешествие. На огороде Стёпка устроил общее собрание путешественников, и там он сказал мне и Лёле, «Завтра?» «Когда ваши родители уедут в город, и моя мамаша пойдет на речку стирать, мы сделаем, что задумали. Мы пойдем все прямо и прямо, пересекая горы и пустыни, и будем идти напрямик до тех пор, пока не вернемся сюда-обратно, хотя бы у нас на это ушел целый год», — Лёля сказала. «А если, Стёпочка, мы встретим индейцев?» «Что касается индейцев», — ответил Стёпа, «то индейские племена мы будем брать в плен». «А которые не захотят идти в плен?» — робко спросил я. «Которые не захотят?» — ответил Степа. «Тех мы не будем брать в плен», — Лёля сказала. «Из моей копилки я возьму три рубля. Я думаю, что нам хватит этих денег», — Степка сказал. «Три рубля нам, безусловно, хватит, потому что нам деньги нужны лишь на покупку семечек и конфет». Что касается еды, то мы по дороге будем убивать мелких животных, и их нежное мясо мы будем жарить на костре. Стёпка сбегал в сарай и принес оттуда большой мешок из-под муки, и в этот мешок мы стали собирать вещи, нужные для далеких путешествий. Мы положили в мешок хлеб и сахар и кусочек сала, потом положили разную посуду, тарелки, стаканы, вилки и ножи, потом, подумавши, положили цветные карандаши, Волшебный фонарик, глиняный рукомойник и увеличительное стёклышко для зажигания костров. И, кроме того, запихали в мешок два одеяла и подушку от тахты. Помимо этого я приготовил три рогатки, удочку и сачок для ловли тропических бабочек. И на другой день, когда наши родители уехали в город, а Стёпкина мать ушла на речку полоскать белье, мы покинули нашу деревню Пески. Мы пошли по дороге через лес. Впереди бежала Стёпкина собачка Тузик. За ней шел Стёпка с громадным мешком на голове. За Стёпкой шла Лёля со скакалкой. И за Лёлей с тремя рогатками, с очком и удочкой шел я. Мы шли около часа. Наконец Стёпа сказал: "Мешок дьявольски тяжелый, Я один его не понесу. Пусть каждый по очереди несёт этот мешок". Тогда Лёля взяла этот мешок и понесла его. Но она недолго несла, потому что выбилась из сил. Она бросила мешок на землю и сказала, «Теперь пусть Минька несет". Когда на меня взвалили этот мешок, я ахнул от удивления, до того этот мешок оказался тяжелым, Но я еще больше удивился, когда зашагал с этим мешком по дороге. Меня пригибало к земле, и я как маятник качался из стороны в сторону, пока, наконец, пройдя шагов 10, не свалился с этим мешком в канаву. Причем я свалился в канаву странным образом». Сначала упал в канаву мешок, а вслед за мешком прямо на все эти вещи нырнул и я. И хотя я был легкий, тем не менее я ухитрился разбить все стаканы, почти все тарелки и глиняный рукомойник. Лёля и Стёпка умирали от смеха, глядя, как я барахтаюсь в канаве, и поэтому они не рассердились на меня, узнав, какие убытки я причинил своим падением. Стёпка свистнул собаку и хотел её приспособить для ношения тяжестей, но из этого. Ничего не вышло, потому что Тузик не понимал, чего мы от него хотим, да и мы плохо соображали, как нам под это приспособить Тузика. Воспользовавшись нашим раздумьем, Тузик прогрыз мешок и в одно мгновение скушал все сало. Тогда Стёпка велел нам всем вместе нести этот мешок. Ухватившись за углы, мы понесли мешок. Но нести было неудобно и тяжело, тем не менее мы шли еще два часа. И, наконец, вышли из леса на лужайку. Тут Стёпка решил сделать привал. Он сказал, «Всякий раз, когда мы будем отдыхать или когда будем ложиться спать, я буду протягивать ноги в том направлении, в котором нам надо идти. Все великие путешественники так поступали и благодаря этому не сбивались со своего прямого пути». И Стёпка сел у дороги, протянув вперед ноги. Мы развязали мешок и начали закусывать. Мы ели хлеб, посыпанный сахарным песком. Вдруг... Над нами стали кружиться осы, и одна из них, желая, видимо, попробовать мой сахар, ужалила меня в щеку. Вскоре моя щека вздулась, как пирог, и я по совету Светки стал прикладывать к ней мох, сырую землю и листья. Перед тем, как идти дальше, Степка выкинула из мешка почти все, что там было, и мы пошли налегке. Я шел позади всех, скуля их хныча. Щека моя горела и ныла, Лёля тоже была не рада путешествию. Она вздыхала и мечтала о возвращении домой, говоря, что дома тоже бывает хорошо. Но Стёпка запретил нам об этом думать. Он сказал, «Каждого, кто захочет вернуться домой, я привяжу к дереву и оставлю на съедение муравьям». Мы продолжали идти в плохом настроении. И только у Тузика настроение было ничего себе. Задрав хвост, он носился за птицами и своим лаем выносил излишний шум в наше путешествие. Наконец... стало темнеть. Стёпка бросил мешок на землю, и мы решили тут заночевать. Мы собрали хворосту для костра, и Стёпка извлек из мешка увеличительное стёклышко, чтобы разжечь костер. Но не найдя на небе солнца, Стёпка приуныл, и мы тоже огорчились. И, покушав хлеба, легли в темноте. Стёпка торжественно лег ногами вперед, говоря, что утром нам будет ясно, в какую сторону идти. Стёпка тотчас захрапел, И тузик тоже засопел носом, но мы с Ллей долго не могли заснуть. Нас пугал темный лес и шум деревьев. Сухую ветку под головой Лля вдруг приняла за змею и от ужаса завизжала, а упавшая шишка с дерева напугала меня до того, что я подскочил на земле, как мячик. Наконец, мы задремали. Я проснулся от того, что Лля теребила меня за плечи. Было раннее утро, и солнце еще не взошло. Лля шепотом сказала мне: Минька, пока Стёпка спит, давай повернем его ноги в обратную сторону, а то он заведет нас, куда Макар телят не гонял. Мы посмотрели на Стёпку. Он спал с блаженной улыбкой. Мы с Лёлей ухватились за его ноги и в одно мгновение повернули их в обратную сторону, так что Стёпкина голова описала полукруг. Но от этого Стёпка не проснулся. Он только застонал во сне и замахал руками, бормоча, «Эй, сюда, ко мне!» Наверное, ему снилось, что на него напали индейцы, и он зовет нас на помощь. Мы стали ждать, когда Стёпка проснется. Он проснулся с первыми лучами солнца и, посмотрев на свои ноги, сказал, «Хороши бы мы были, если б я лёг ногами куда попало. Вот мы бы и не знали, в какую сторону нам идти. А теперь, благодаря моим ногам, всем нам ясно, что нам идти туда». И Стёпка махнул рукой по направлению дороги, по которой мы шли вчера. Мы покушали хлеба и двинулись в путь. Дорога была знакома, и Стёпка то и дело раскрывал рот от удивления. Тем не менее он сказал. «Кругосветное путешествие тем и отличается от других путешествий, что всё повторяется, так как земля есть круг». Позади раздался скрип колёс. «Это какой-то дяденька ехал в пустой телеге», — Стёпка сказал. «Для быстроты путешествия и чтоб скорее обогнуть землю, не худо бы нам сесть в эту телегу». Мы стали проситься, чтобы нас подвезли. Добродушный дяденька остановил телегу и позволил нам в нее сесть. Мы быстро покатили и ехали не больше часа. Вдруг впереди показалась наша деревня Пески. Стёпка, раскрыв рот от изумления, сказал, «Вот деревня, в аккурат похожая на нашу деревню Пески». Это бывает во время кругосветных путешествий. Но Стёпка еще больше изумился, когда мы подъехали к пристани. Мы вылезли из телеги. Сомнений не оставалось, это была наша пристань, и к ней только что подошел пароход. Стёпка прошептал. Неужели мы обогнули землю? Лёля фыркнула. Я тоже засмеялся, но тут мы увидели на пристани наших родителей и нашу бабушку. Они только что сошли с парохода. А рядом с ними мы увидели нашу няньку, которая с плачем что-то говорила. Мы подбежали к родителям, и родители засмеялись от радости, что увидели нас. Нянька сказала. «Ах, дети, а я думала, что вы вчера потонули!» Лёля сказала. «Если бы мы вчера потонули, то мы бы не могли отправиться в кругосветное путешествие!» Мама воскликнула. «Что я слышу? Их надо наказать!» Папа сказал. «Всё хорошо, что хорошо кончается!» Бабушка, сорвав ветку, сказала, «Я предлагаю выпороть детей. Миньку пусть выпорит мама, а Лёлю я беру на себя», — папа сказал. «Порка — это старый метод воспитания детей, и это не приносит пользы. Дети, не бойся, без порки поняли, какую глупость они совершили». Мама, вздохнув, сказала, «У меня дурацкие дети. Идти в кругосветное путешествие, не зная таблицы умножения и географии, ну что это такое?» Папа сказал, «Мало знать географию и таблицу умножения. Чтобы идти в кругосветное путешествие, надо иметь высшее образование в размере пяти курсов. Надо знать все, что там преподают, включая космографию. А те, которые пускаются в дальний путь без этих знаний, приходят к печальным результатам, достойным сожаления». С этими словами мы пришли домой и сели обедать. И наши родители смеялись и ахали, слушая наши рассказы о вчерашнем приключении. Что касается Стёпки, то его мамаша заперла в бане, и там наш великий путешественник просидел целый день. А на другой день мамаша его выпустила, и мы с ним стали играть, как ни в чем не бывало. Остается еще сказать несколько слов о Тузике. Тузик бежал за телегой целый час и очень переутомился. Прибежав домой, он забрался в сарай и там спал до вечера. а вечером, покушав, снова заснул, и что он видел во сне, остается покрытым мраком неизвестности. Михаил Зощенко. Великие путешественники. Читала Елена Федориф.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 А отец принес дров на три дня и дал старшему коробку спичек. После этого запрягли лошадь в сани, бубенчики зазвенели, полоси заскрипели, и родители уехали. Первый день прошел хорошо, второй еще лучше. И вот наступило 31 декабря. Шесть часов накормил старше младшего ужином и сел читать книжку Приключения Синбада-Морехода.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 — Ты останешься здесь навеки! — повторил прадедушка Мороз. Он подошел к печке, потряс полами свои снежные шубы, и мальчик вскрикнул горестно. И снега на ледяной пол посыпались птицы. Синицы, поползни, дятлы, маленькие лесные зверюшки, взъерошенные и окоченевшие, горкой легли на полу.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 И мальчик тихо вернулся обратно, и почти тотчас же в зал вошёл прадедушка Мороз. И после ледяного обеда до поздней ночи мальчик вертел перед ледяным огнем несчастных замерзших птиц, белок и зайцев. Так и пошли дни за днями. И все эти дни старший думал и думал и думал только об одном — чем бы разбить ему ледяную дубовую дверь? Он обыскал всю кладовую. Он ворочил мешки с замороженной капустой, с замороженным зерном, с замороженными орехами, надеясь найти топор. И он нашел его, наконец. Но и топор отскакивал от ледяного дуба, как от камня. И старший думал, думал и наяву, и во сне все об одном. Все об одном. А старик хвалил мальчика за спокойствие. Стоя у печки неподвижно, как столб,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 к живому лесу, который темнел за прозрачными стволами ледяных деревьев. На самой опушке живого леса лежала в снегу огромная сосна. И топор застучал, и мальчик вернулся во дворец с большой вязанкой дров. У ледяной дубовой двери в сорок девятый зал мальчик разложил высокий костер. Вспыхнула спичка, затрещались щепки, загорелись дрова, запрыгало настоящее пламя. И мальчик засмеялся от радости.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 Мальчик хотел спросить, где же вы? Но тяжелая ледяная рука силы оттолкнула его от огня. Это прадедушка Мороз подкрался к нему, неслышно ступая своими белоснежными валенками. Он дунул на костер, и поленья стали прозрачными, а пламя — черным. И когда ледяные дрова догорели, дубовая дверь стала такую, как много дней назад. «Еще раз!»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 Олег Булдаков Юрг шубиер Рассказы из цикла «Где лежит море» Там, где Америку ищет Колумб Где корабли большущие гибнут Где из-под толщи воды Не моргая смотрит рыба Где волна на волне Словно холмы на луне Где сама луна В небе темном видна Где не уверен, что хочешь Плыть назад понапрасну Где остаешься Поскольку вокруг Все пугающе Прекрасно Путник. Один человек целыми днями работал. У него была тяжелая работа в поле, и в один прекрасный день ему это надоело. С меня хватит, решил человек, даже более чем. Он посмотрел на серое сумрачное небо, которое нависло над его головой, как потолочная балка, и на соседей, которые выкапывали мелкий картофель на своих крошечных участках земли. «Наверняка в других странах все по-другому», — подумал человек. Ему представились просторные поля, крупный отборный картофель и всеобщее счастье. Вот он и решил отправиться путешествовать. «Я уезжаю!» — крикнул человек. — Счастливо оставаться! Соседи удивленно подняли на него глаза и провожали взглядом до тех пор, пока он не скрылся за дверями вокзала. Что ж, разве он насовсем уехал? Хм, нет, на три года. А потом его фигура вновь показалась в дверях вокзала. В деревне тем временем ничего не изменилось. Те же поля, тот же картофель — И тоже счастье. «Где же ты был?» — спрашивали его люди. «О, в стране длинного белого облака, в стране восходящего солнца и в зеленой стране. Я побывал в Америке и на чужой земле. Она-то как раз больше всех других. А какие там картофелины? О, огромные! Прямо как показывают по телевизору? Нет!» «Намного больше! Такие в экран бы не поместились! Горошины там больше нашей вишни, вишни больше наших помидоров, помидоры больше наших дынь, дыни больше наших тыкв, а тыквы больше наших...» «Наших гигантских тыков?» — переспросила соседка. «Да, тыквы там весят целый пуд!» — согласился путник. «Я хотел было привести вам одну, но на то был бы неподъемный труд», — договорила соседка. «Я побывал в стране, где очень много едят. Так много, что за горой еды не видно человека», — продолжил путник. «Там выпекают оладьи размером с ладьи, в каждой из которых большая семья может свободно поместиться. Котлеты там, величиной кита, а связка сосисок...» «Как самый длинный поезд!» «А ты что-то не очень не растолстел», — заметил кто-то. «На самом деле Путник даже здорово похудел. Я побывал и в такой стране, где нечего есть», — сказал Путник. «Совсем нечего! Только пустые тарелки!» «И картофелин там тоже нет». «Никаких!» «Никаких или нет хороших?» «Да никаких же!» «И капусты тоже никакой, ни квашеной, ни китайской, ни цветной, никакой! Ни коров, ни свиней, ни кур, ни петухов, ни петушинных боёв, ни бойцов, ни мужчин! А, а женщины? А, а женщины есть!» — кивнул путник. «Но кроме них ничего нет!» «Я побывал в такой стране, где живут лишь кошки, и кролики и крошечные дети, и питаются они чем попало. Я побывал в такой стране, откуда изгоняют всех детей». Дети там считаются за паразитов. Я побывал в такой стране, где нет ничего, кроме голых камней. Некоторые из них умеют говорить, другие лишь слушать, кивать до да головой качать. Все, о чем они говорят, вздор, а все, о чем молчат, ха, скорее всего, тоже. Я побывал в стране огромной, словно бескрайнее море, и в стране тесной, темной, как платяной шкаф. Побывал в стране, что лежит под водой, на морском дне. Я побывал в стране, где воздух, словно наша вода. В нем можно плавать и одновременно летать, а вода там твердая, как у нас земля. В ней рыбы прорубают себе плавниками ходы. — А что ж там едят люди? — спросила одна женщина. — Да воздух там, как наваристый суп. Все, что в нем есть, можно съесть. И любовь, и дружбу, и ярость, и горе. Я повстречал таких людей, которые ничего не хотят. Они чего-то ждут и все время сидят. — Ждут чего? — Точно они и сами не знают. Наверное, чего-то огромного, широкого, длинного и высокого. Я повстречал людей, которые от яблок ведут свой рот. У них красноватые щеки и пухлый живот. Я повстречал таких людей, у которых нет ступней, но есть башмаки, нет ног, но есть штаны. Нет голов, но есть шляпки Нет пальцев, но есть перчатки И таких людей, у которых вместо груди Кармашек из кожи, а в нем хранится их душа Я повстречал людей, говорящих на четырех языках Языке мужчин, языке женщин, языке зверей И на том языке, которому в школе учат детей Я повстречал таких людей, что все время молчат А сердце их бьется так громко, словно бьет в набат Я повстречал людей, говорящих по-английски, и таких людей, которые строят большие суда в надежде открыть Америку. Они не знают, что Америка давно уже открыта. Я повстречал людей, живущих на высоких шестах, когда-то их предки, спасаясь от волка, забрались сюда в попыхах. Я повстречал таких людей, которые не знают, откуда они пришли и куда идут, где они находятся и как их зовут». Я повстречал таких людей, которые все умеют и все знают, и даже ночью спят с открытыми глазами. И таких людей я повстречал, у которых в голове вместо мыслей расцветают одуванчики. Я повстречал таких людей, что у друг друга мысли читают. Если эти мысли окажутся дурными, то их удаляют, а если добрыми, то еще улучшают. Я повстречал таких людей, которые отбрасывают сразу две тени — Я повстречал китайцев, гавайцев, уругвайцев и уральцев. Я повстречал таких людей, что весь день вздыхают и едва не умирают от слез, если им в этом мешают. Тут путник огляделся и слегка улыбнулся. Я повстречал таких людей, которые выкапывают мелкий картофель на своих крошечных участках земли. — А почему ты тогда вернулся? — спросила одна из соседок. «Чтобы рассказать, где я был и что я увидел?» «А когда ты все расскажешь, снова уйдешь?» «О, нет, все я никогда не расскажу. К тому же мне нравится здешний салат из картофеля». А о том, что ему понравилась соседка, очень-очень понравилось, путник не сказал. Но это и так было видно». ДЕВОЧКА И ТОСКА Одна девочка умела только веселиться. Она веселилась в любую погоду, день за днем, день за днем. И вот однажды ей захотелось узнать, как же все-таки выглядит тоска. Для начала она спросила об этом продавщицу, которая все время зевала. Ой, тоску несложно встретить, — ответила продавщица. — Подожди немного, и она скоро придет. Девочка решила подождать. Она сидела и смотрела на продавщицу, на то, как барабанят по прилавку ее пальцы, когда она отсчитывает сдачу. Но тоска все никак не приходила. — Может, она настигнет меня где-нибудь в пути? — подумала девочка и пошла по дороге. — Допустим, я и правда ее встречу. говорила сама собой девочка. «Но как же я ее тогда узнаю?» И она задала этот вопрос человеку в оранжевом комбинезоне, который поднимался вверх по лестнице. «О, что-что, как выглядит тоска, я хорошо знаю», — сказал человек. «Первонаперво, она ужасно длинная». «А насколько длинная?» — спросила девочка. «А вот сколько не будешь вдоль нее идти». «Она будет длиться и длиться, пока ты не дойдешь до самого края света». «А а какая она еще?» Тем временем человек поднялся еще на несколько ступенек. «А еще она бывает разных оттенков, но, как правило, зеленая». «Зеленая», — повторила девочка. Вокруг было много чего зеленого. Трава, лягушки, кошкины глаза. Но все было недостаточно длинным. Девочка прошла одну улицу, потом другую, спустилась в тоннель под железнодорожными путями, но так и не нашла ничего по-настоящему длинного. Она пересекла поле, затем еще одно, и пошла вдоль канала, рядом с которыми росли до поля. Она шла, шла, так ни разу и не передохнув, дошла наконец до края света. До самого-самого края. Тоска заметила ее еще издали. «Это ты, Вера?» — спросила тоска, когда девочка была уже совсем близко. Вера остановилась. «А откуда ты знаешь, что я — это я?» — спросила Вера. «Ну, это сразу видно». Вера внимательно посмотрела на тоску. «А вот тебя-то узнать не так-то просто», — сказала она. «Ты, правда, ужасно длинная и зеленая, — но все таки все таки что девочка открыла было рот но ничего не сказала и только зевнула например морские улитки в мире существуют морские львы Морские черепахи, морские звезды и морской язык. Морские нимфы, дочери морского бога, живут в недрах моря, а также в мифах. Морские ангелы — это такие акулы. Их плавники похожи на крылья. Они встречаются редко. Морские улитки значительно больше распространены. Дом морской улитки прочнее, чем у живущей на суше, но не менее тесный. Морская улитка его целиком заполняет собою, как банку консервы. В нем нет места для стула, чтобы присесть, и для постели, чтобы прилечь. Вот почему улитка не знает, сидит она или лежит. Слава Богу, что этот вопрос не задает ей никто. Дома улитка не ощущает себя одинокой. Дом для нее — безопасность. Если ж она пожелает общаться с друзьями, то выйдет наружу. Улитка не может покинуть свой дом в воскресенье и вернуться попозже. Или уехать на лето в деревню. Или сбегать за свежей газетой. Повсюду придется ей дом волочить на себе. Но она жить не умеет. Морской конек не участвует в скачках. Морские ежи не пьют молочко. Морские коты не умеют мурлыкать. А морские свинки живут рядом с нами, а вовсе не в море. Попробуй-ка в этом во всем, разберись. А еще бывают морские собачки, морские зайцы, морской леопард, морские иглы, морские тюльпаны, морские финики, морской виноград, морские черти, морские драконы, морские дьяволы, морская трава, морская трава, морская трава. Девочка, которая разговаривала цифрами. В городе Палермо родилась одна девочка, которая с самого рождения знала все числа, даже самые при самые большие. Не успела она появиться на свет, как они сразу же ей понадобились. Девочка считала все, что было вокруг. Один — это акушерка. «Два – это кровать. Три – это мама. Четыре – свет и удивление. Пять – воздух. Шесть – прохлада на влажной коже. Семь – теплое полотенце. Восемь – рев мотоцикла за окном. Девять – собственный рев. Десять – тишина. Одиннадцать – голод. Двенадцать – молоко матери. Тринадцать – радость от того, что поела». 14 — «Голос матери», 15 — «Еще молоко матери», 16 — «Бурчание в животе». Номера с 211 по 215 заняли разные тети, 216 — «Их громкие поздравления», 217 — «Извините, тошнота». то и дело появлялись уже знакомые вещи, которые больше не нужно было пересчитывать. Например, девять — собственный рев, двенадцать — молоко мамы и четырнадцать — ее голос. По 218 номером пришла бабушка, по 219 — другая бабушка. Папе был присвоен номер 321, а точнее, доброму папе. Сердитый папа появился намного позднее, и номер у него был значительно больше. Когда девочка наконец уснула, она уже дошла до номера 587, которым стали очки медсестры. А сон-то она посчитать и забыла. Девочка и дальше объяснялась числами, как другие словами. Иначе говорить она так и не научилась. Мама и папа знали, что означают номера «три» и «триста двадцать один». И что семь миллионов пятьсот тридцать три тысячи восемьсот двадцать восемь – это пицца. Так что им не из-за чего было беспокоиться. Девочку тоже все устраивало. И никто и не думал огорчаться того, что она не знает своего имени. Так что совершенно непонятно, как же ее все-таки звали. Наверное, никак и не звали. Больше всего ей нравилось размышлять о нуле. О самом первом числе. О начале всего. О том, что было до. акушерки. Ноль так и остался без применения. Он был пустым и круглым, как глаз, который днем и ночью открыт. А когда девочка увидела нас с тобой, она и нас посчитала. Кстати, тебя она посчитала как одного незнакомца под номером 688 517 622. МЕКАНЬЕ И БЕКАНЬЕ У многих животных есть свои любимые словечки. Однажды их выучив, они уже не могут без них обходиться. Корова мычит «му», не «ма», не «ми», и уж тем более «мех» или «мох». И всегда мычит, а не бормочет или, к примеру, кричит. Так что ее язык выучить несложно, да и языки других животных тоже. «Му» означает «мой ум». Времени для размышлений у коров много. Они любят полежать и подумать. Оттого они такие умные. Лежат себе в тишине и мычат». Петух кричит «ку, ку что означает «клююсь и кричу». Известно, что петух — птица отважная, а зачем ему отвага, не так-то и важно. Наверное, просто так. А собака говорит «гав», потому что не выговаривает «ч», «с» и «р». Она хочет спросить, который час, но выходит у нее только «гав», потому она так долго и лает, что никто ей не отвечает. Кваканье лягушки это тоже вопрос. Ква на латыни значит где. Вот лягушка и ищет что-то везде. Ищет, ищет, но никак не найдет. Хотя поиски много веков ведет. С той поры, когда в Риме говорили еще на латыни. Кошка мяучит мяу. Ей не даются звуки с, х и ч. А то бы она сказала мясо хочу. А кроме мяса кошка любит печенку, соленую рыбку и сметанку, а еще мяукать и забираться в постель. Она-то знает, что весь мир принадлежит только ей. Свинья прекрасно выговаривает х и р. Она хрюкает, но это ничего не значит. Хрю есть хрю. Не переводится иначе. Лошади известны своим ржанием. От природы они очень эмоциональны. Вместо «Ого» У них выходит «и-го-го». -го». Так что, если б лошади умели говорить, они бы сказали «Ого, какая полянка!» «Ого, какая уздечка!» Так-то. Ослик кричит «и-а», что, конечно же, значит «да». Но больше всего ему хочется сказать «нет». Ослики же всегда упрямятся и ни на что не соглашаются. Так что «и-а» означает у них «нет», а не «да». Овечка мякает «ме», и можно подумать, что это значит «мне». Дайте мне, мол, то да это, хотя на самом деле она думает о море летом. Овечка просто забыла, что в «мо-ре» есть еще две буквы посередине, так что неудивительно, что овечка «море» зовет, а оно никак не придет. Мышка пищит «пи-пи-пи», что означает «пари». Но кому и какое парье она предлагает, так никто и не знает. Гуси гагочут: га-га-га. А могли бы просто сказать: ерунда. Гуси очень недоверчивы и всем недовольны. Вот они и ходят туда-сюда, сердито гагочут: га-га-га. Впрочем, есть и такие животные, чей язык выучить не так-то и просто. Муравьи, например, используют запахи вместо слов. А чтобы их языком овладеть, нужно пожить среди муравьев. Но на это вряд ли кто-нибудь решится. А языку рыб? Сами рыбы никак не могут обучиться. Лучше всего им даются паузы между словами. После этих пауз ждешь слов, но слова прозвучат едва ли. Язык дождевых червей похож на звуки дождя. сухую погоду их услышать нельзя, И никогда не поймешь, что это — Их голоса или сам дождь. Вот такой звериный язык. Юрг Шубигер Рассказы из сборника «Где лежит море» читал Алексей Дик. Вениамин Каверин. Песочные часы. В пионерском лагере появился новый воспитатель.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 В реке сидели часа по два, стреляли из рогатки, дергали девочек за косы. Каждый делал, что ему нравилось. Зато уж после обеда — нет. Все ходили смирные, вежливые, и только прислушивались, не рычит ли где-нибудь борода. Так его прозвали. Ребята, которые любили ябедничать, ходили к нему именно вечером, перед сном. Но он обыкновенно откладывал наказание на завтра —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 Петька решил, что Борода прежде был клоуном или акробатом. Но зачем же ему теперь-то стоять на голове, да еще рано утром, когда на него никто не смотрит? И почему он вздыхал и грустно качал головой? Петька думал и думал, и хотя он был очень умный, но все-таки ничего не понимал. На всякий случай он никому не рассказал, что новый воспитатель стоял на голове. Это была тайна. Но потом не выдержал и рассказал Тане. Таня сперва не поверила. «Врёшь», — сказала она. Она стала хохотать и украдкой посмотрела на себя в зеркальце. Ей было интересно, какая она, когда смеется. «А тебе это не приснилось?» «Нет». «Будто не приснилось, а на самом деле приснилось». Но Петька дал честное слово, и тогда она поверила, что это не сон.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 А, «Нужно вам сказать, что окно этой комнаты выходило на балкон. И если влезть по столбу, можно было увидеть, стоит борода на голове или нет». Петька струсил, а Таня полезла. Она влезла и посмотрела на себя в зеркальце, чтобы узнать, не очень ли она растрепалась. Потом на цыпочках подошла к окну, да так и ахнула. Борода стоял на голове. «Тут уж и Петька не выдержал». Хотя он был трус, но любопытный. А потом ему нужно было сказать Тане Ага, я тебе говорил. Вот в лес и он. И они стали смотреть в окно и шептаться. Конечно, они не знали, что это окно открывалось внутрь, и когда Петька и Таня налегли на него и стали шептаться, оно вдруг распахнулось раз, и ребята хлопнулись прямо к ногам бороды, то есть не к ногам, а к голове, потому что он стоял на голове. И если бы такая история произошла вечером или после тихого часа, не сдобровать бы тогда Тани и Петьки. Но Борода, как известно, по утрам бывал добрый-придобрый, поэтому он встал на ноги и только спросил ребят, не очень ли они ушиблись. Петька был ни жив, ни мертв, А Таня даже вынула зеркальце, чтобы посмотреть, не потеряла ли она бантик, пока летела.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 А когда мне желали спокойной ночи, только показывал язык и смеялся. Никогда я вовремя не являлся к столу, и нужно было тысячу раз звать меня, пока я, наконец, отзывался. В тетрадях у меня была такая грязь, что мне самому было неприятно. Но, раз уж я был невежливый, не стоило следить за чистотой в тетрадях. Мама говорила «вежливость и аккуратность». А я был невежливый, Стало быть, и неаккуратный. Никогда я не знал, который час, и часы казались мне самой ненужной вещью на свете. Ведь и без часов известно, когда хочется есть, а когда хочется спать. Разве без часов неизвестно? И вот однажды к моей няне, у нас в доме много лет жила старая няня, пришла в гости одна старушка.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 платочек тоже сняла и положила себе на колени. Конечно, теперь бы мне понравилась такая старушка. Но тогда она мне почему-то ужасно не понравилась. Поэтому, когда она вежливо сказала мне «Доброе утро, мальчик», я показал ей язык и ушел. И вот что я сделал, ребята. Я потихоньку вернулся, залез под стол, и стащил у старушки платочек. Мало того, я стащил у нее из-под носа очки. Потом я надел очки, повязался платочком, вылез из-под стола и стал ходить, сгорбившись и опираясь на старушкину палку. Конечно, это было очень плохо. Но мне показалось, что старушка не так уж обиделась на меня. Она только спросила, всегда ли я такой невежливый.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 Никогда они не болтают лишнего и, только зная себе, делают свое дело. Но мне жаль тебя, ведь стенные часы всегда висят на стене, а это скучно. Лучше я превращу тебя в песочные часы. Конечно, если бы я знал, кто эта старушка, я бы не стал показывать ей язык. Это была фея вежливости и точности. Недаром она была в таком чистеньком платочке с такими чистенькими очками на носу. И вот она ушла. А я превратился в песочные часы. Конечно, я не стал настоящими песочными часами. Вот у меня, например, борода. А где же видна у песочных часов борода? Но я стал совсем как часы. Я стал самым точным человеком на свете. А от точности до вежливости, как известно, только один шаг. «Наверное, вы хотите спросить меня, ребята, тогда почему же вы такой грустный?» «Потому что самого главного фея вежливости и точности мне не сказала. Она не сказала, что каждое утро мне придется стоять на голове, потому что за сутки песок пересыпается вниз».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 Мне совсем не хочется каждое утро стоять на голове. В мои годы это неприлично и глупо. Я даже отрастил себе длинную бороду, чтобы не было видно, что я такой грустный. Но мало помогает мне борода. Конечно, ребята слушали его с большим интересом. Петька смотрел ему прямо в рот. А Таня ни разу не взглянула в зеркальце, хотя было бы очень интересно узнать, какая она, когда слушает историю о песочных часах. «А если найти эту фею?» — спросила она. «И попросить, чтобы она снова сделала вас человеком?» «Да, это можно сделать, конечно», — сказал Борода. «Если тебе меня действительно жаль». «Очень», — сказала Таня. «Мне вас очень жаль, честное слово».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 В одном углу стояла клетка с попугаем, и у него был такой вид, как будто он каждое утро моется мылом, а в другом висели ходики. Что это были за чудные ходики? Они не говорили ничего лишнего, а только тик-так. Но это значило, вы хотите узнать, который час? Пожалуйста. Сама фея сидела у стола и пила черный кофе. «Здравствуйте», — сказала ей Таня, и поклонилась так вежливо, как только могла. При этом она посмотрела в зеркальце, чтобы узнать, как у нее это получилось. «Ну что же, Таня, — сказала фея, — я ведь знаю, зачем ты пришла. Но нет, нет, это очень противный мальчишка». «Он уже давно не мальчишка, — сказала Таня. У него длинная черная борода». «Для меня он еще мальчишка, — сказала фея. «Нет, пожалуйста, не проси за него. Я не могу забыть, как он стащил мои очки и платочек и как передразнивал меня, сгорбившись и опираясь на палку. Надеюсь, что с тех пор он довольно часто обо мне вспоминает». Таня подумала, что с этой старой тетушкой нужно быть очень вежливой и на всякий случай поклонилась ей снова. При этом она снова посмотрела в зеркальце, чтобы узнать, как это у нее получилось. «А может быть, вы все-таки расколдовали бы его?» — попросила она. «Мы его очень любим, особенно по утрам. Если в лагере узнают, что ему приходится стоять на голове, над ним станут смеяться, а я его так жалею». А ты его жалеешь!» — заворчала фея. «Это другое дело. Это первое условие для того, чтобы я простила». «Но под силу ли тебе второе условие?» «Какое же?» «Ты должна отказаться от того, что тебе нравится больше всего на свете». И фея показала на зеркальце, которое Таня как раз вынула из кармана, чтобы узнать, как она выглядит, когда разговаривает с феей. «Ты не должна смотреться в зеркальце ровно год и один день». «Вот тебе раз». Этого Таня не ожидала. «Целый год не смотреться в зеркальце? Как же быть? Завтра в пионерском лагере прощальный бал, и Таня как раз собиралась надеть новое платье, то самое, которое она хотела надеть целое лето». «Это очень неудобно», — сказала она. «Например, утром, когда заплетаешь косы, как же без зеркала? Ведь я тогда буду растрепанная, и, и вам самой это не понравится». «Как хочешь», — сказала фея. Таня задумалась. «Ну, конечно, это ужасно. Ведь, по правде говоря, я смотрюсь в зеркальце каждую минуту, а тут, здравствуйте, целый год, да еще и целый день. Но ведь мне это все-таки легче, чем бедному бороде каждое утро стоять вверх ногами». «Я согласна», — сказала она. «Вот мое зеркальце. Я приду за ним через год». «И через день», — проворчала фея. И вот Таня вернулась в лагерь. Но по дороге она старалась не смотреться даже в лужи, которые попадались ей навстречу. Она не должна была видеть себя ровно год и день. Ох, это очень долго. Но раз она решила, значит, так и будет. Конечно, Петьке она рассказала, в чем дело, а больше никому. Потому что хотя была и храбрая, но все-таки побаивалась, что девчонки возьмут, да и подсунут зеркальце. И тогда все пропало. А Петька не подсунет. «Не «Интересно, а если ты увидишь себя во сне?» — спросил он. «Во сне не считается». «А если ты во сне посмотришься в зеркальце?» «Тоже не считается».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 Он замечал даже то, что самой Тане в голову не приходило. Кроме того, он уважал ее за сильную волю, хотя и считал, что год не смотреться в зеркало — это просто ерунда. Он, например, хоть бы и два не смотрелся. Но вот кончилось лето, и Таня вернулась домой. «Что с тобой, Таня?» — спросила ее мама, когда она вернулась. «Ты, наверное, ела черничный пирог?»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 Ей все хотелось, чтобы в косах они остались такими же гладкими, как на гладильной доске. Танец, который Таня должна была исполнить, она каждую ночь танцевала во сне. И вот наступил торжественный день. Скрипачи в последний раз взялись за свои скрипки, и родители вынули вату из ушей, чтобы послушать их минуэты и вальсы. Таня в последний раз протанцевала свой танец. «Пора!» И все побежали во дворец пионеров. Кого же Таня встретила у подъезда? Печку. Конечно, она сказала ему, «Будь моим зеркалом». Он осмотрел ее со всех сторон и сказал, что все хорошо, только нос как картошка. Но Таня так волновалась, что ему не попало. Был здесь и борода. Открытие было назначено на 12 часов утра.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 Таня Таня таня на сцену закричали ребята «М -м, сейчас будет танцевать таня с удовольствием сказал борода но где же она? В самом деле где же она? В самом темном уголке она сидела и плакала, закрыв лицо руками. Я не буду танцевать сказала она главному распорядителю. Я не знала, что мне придется танцевать в зеркальном зале. «Что за глупости?» — сказал главный распорядитель. «Ведь это очень красиво. Ты увидишь себя сразу в сотни зеркал. Неужели тебе это не нравится? Первый раз в жизни встречаю такую девочку». «Таня, ты обещала, значит, должна!» — сказали ребята. Это было совершенно верно. Она обещала, значит, должна. И никому она не могла объяснить, в чем дело. только Петьке. Но Петька в это время стоял на капитанском мостике и говорил в рупор «Стоп! Задний ход!» «Хорошо», — сказала Таня. «Я буду танцевать». Она была в легком белом платье, таком легком, чистом и белом, что сама фея вежливости и точности, которая так любила чистоту, осталась бы им довольна. Прекрасная девочка».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 Она танцевала, как будто сцена была совсем маленькая. А нужно вам сказать, что сцена была очень большая и высокая, как и полагается во Дворце пионеров. Да, недурно, сказали все, но, к сожалению, не очень, не очень. Она танцует неуверенно, она как будто чего-то боится. И только Борода находил, что Таня танцует прекрасно. «Да, но посмотрите, как странно она протягивает руки перед собой, когда бежит через сцену», — возразили ему. «Она боится упасть. Нет, эта девочка, пожалуй, никогда не научится хорошо танцевать». Эти слова как будто донеслись до Тани. Она пронеслась по сцене, ведь в зеркальном зале было много ее друзей и знакомых, и ей очень хотелось, чтобы они увидели, как хорошо она умеет танцевать. Больше она ничего не боялась. Во всяком случае, никто больше не мог сказать, что она чего-то боится. И во всем огромном зеркальном зале только один человек все понимал. Как же он волновался за Таню. Это был Петька. Вот так девочка, сказал он про себя и решил, что непременно нужно будет стать таким же храбрым, как Таня. «Ох, только бы поскорее кончился этот танец!» — подумал он. Но музыка все играла, а раз музыка играла, Таня, понятно, должна была танцевать. И она танцевала все смелее и смелее. Все ближе подбегала она к самому краю сцены, и каждый раз у Петьки замирало сердце. «Ну, музыка, кончайся», — говорил он про себя, «но музыка все не кончалась». «Ну, миленькая, скорее», — все говорил он, «но музыка, знай себе, играла да играла». «Смотрите-ка, да ведь эта девочка прекрасно танцует», — сказали все. «Ага, а я вам говорю», — сказал Борода. А в это время Таня, кружась и кружась, все приближалась к самому краю сцены. «Ах!» — и она упала. Вы не можете себе представить, какой переполох поднялся в зале, когда еще, кружась в воздухе, она упала со сцены. Все испугались, закричали, бросились к ней и испугались еще больше, когда увидели, что она лежит с закрытыми глазами. Борода в отчаянии стоял перед ней на коленях. Он боялся, что она умерла. «Доктора! Доктора!» — кричал он. Но громче всех кричал, разумеется, Петька. «Она танцевала с закрытыми глазами!» — кричал он. «Она обещала не смотреться в зеркало ровно год и день, а прошло всего полгода. Не беда, что у нее закрыты глаза. В соседней комнате она их откроет». Совершенно верно. В соседней комнате Таня открыла глаза. «Ох, как плохо я танцевала!» — сказала она. И все засмеялись. «Потому что она танцевала прекрасно, Пожалуй, на этом можно было бы окончить сказку о песочных часах. Да нет, нельзя. Потому что на другой день сама фея вежливости и точности пришла к Тане в гости. Она пришла в чистеньком платочке, и на носу у нее были очки в светлой оправе. Свою палочку она поставила в угол, а очки сняла и положила на стол. — Ну, здравствуй, Таня, — сказала она. И Таня поклонилась ей так вежливо, как только могла. При этом она подумала. «Интересно, а как это у меня получилось?» «Ты исполнила свое обещание, Таня», — сказала ей фея. «Хотя прошло еще только полгода и полдня, но ты отлично вела себя за эти полдня и полгода. Что ж, придется мне расколдовать этого противного мальчишку». «Спасибо, тетя фея», — сказала Таня. «Да, придется расколдовать его, — с сожалением повторила фея. Хотя он вел себя тогда очень плохо. Надеюсь, с тех пор он чему-нибудь научился». «О, да», — сказала Таня. «С тех пор он стал очень вежливым и аккуратным. И потом он уже давно не мальчишка. Он такой почтенный дядя с длинной черной бородой». «Для меня он еще мальчишка», — возразила фея. «Ладно, будь по-твоему». «Вот тебе твое зеркальце, возьми его и помни, что в зеркальце не следует смотреться слишком часто». С этими словами фея вернула Тане ее зеркальце и исчезла. И Таня осталась вдвоем со своим зеркальцем, «Ну-ка, посмотрим», — сказала она себе. Из зеркальца на нее смотрела все та же Таня. Но теперь она была решительная и серьезная, как и полагается девочке, которая умеет держать свое слово. Вениамин Каверин. Песочные часы. Читал Валерий Куницкий. Аркадий Гайдар. Сказка про военную тайну. Мальчишаки-бальчиша и его твердое слово. В те дальние-дальние годы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 Не везжат пули, не грохают снаряды, не горят деревни. Не надо от пуль на пол ложиться, не надо от снарядов в погреба прятаться, не надо от пожаров в лес бежать. Нечего буржуинов бояться, некому в пояс кланяться. Живи да работай, хорошая жизнь. Вот однажды, дело к вечеру, вышел мальчишки мальчишке на крыльцо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 то ли порохом с разрывов. Сказал он отцу, а отец устал и пришел. — Что ты, — говорит он мальчишу, — это дальние грозы гремят за черными горами, это пастухи дымят кострами за синей рекой, стада пасут да ужин варят. Иди, мальчиш, и спи спокойно. Ушел мальчиш, лег спать, но не спится ему. но никак не засыпается. Глянул мальчишки-бальчиш, и видит он, стоит у окна всадник. Конь вороной, сабля светлая, папаха серая, а звезда красная. «Эй, вставайте!» — крикнул всадник. «Пришла беда, откуда не ждали. Напал на нас из-за черных гор проклятый буржуин. Опять уже свистят пули».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 А много ему расцеловываться некогда было, Потому что теперь уже всем и видно и слышно было, Как гудят за лугами взрывы И горят за горами зори От зарево дымных пожаров. День проходит, два проходит, Выйдет мальчиш на крыльцо, Нет, не видать еще красной армии, Залезет мальчиш на крышу,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 «Вставайте!» — крикнул всадник. «Было полбеды, а теперь кругом беда. Много буржуинов да мало наших. В поле пули тучами, По отрядам снаряды тысячами. Эй, вставайте! Давайте подмогу!» Встал тогда старший брат, — сказал мальчишу. «Прощай, мальчиш!»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 Да такой он слабый, что не нацепит. Сел тогда дед на заваленку, опустил голову и заплакал. Больно тогда мальчишу стало. Выскочил тогда мальчишки больчиш на улицу и громко-громко крикнул. «Эй же вы, мальчиши, мальчиши, малыши!»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 А в это время спрашивает главный буржуину своих буржуинов. «Ну что, буржуины, добились вы победы?» «Нет, главный буржуин», — отвечают буржуины. «Мы отцов и братьев разбили, и совсем была наша победа, да примчался к ним на подмогу мальчишки-бальчиш, и никак мы с ним все еще не справимся». Очень удивился И рассердился тогда главный буржуин, и закричал он грозным голосом. «Может ли быть, чтобы не справились с мальчишом? Ах, вы негодные трусищи-буржуищи! Как это вы не можете разбить такого маловатого? Скачите скорее и не возвращайтесь назад без победы!» Вот сидят буржуины, и думают, что же это такое им сделать. Вдруг видят, вылезает из-за кустов мальчиш-плохиш и прямо к ним. «Радуйтесь — Радуйтесь! — кричит он им. — Это все я плохиш сделал! Я дров нарубил, я сено натащил, и зажег я все ящики с черными бомбами, с белыми снарядами, да с желтыми патронами. кто то сейчас грохнет! Обрадовались тогда буржуины, Записали поскорее мальчиша-плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья. Сидит мальчиш-плохиш, жрет и радуется. Вдруг как взорвались зажженные ящики! И так грохнуло, будто бы тысячи громов в одном месте ударили. И тысячи молний из одной тучи сверкнули. «Измена!» — крикнул мальчиш больчиш «Измена!» — крикнули все его верные мальчиши. Но тут из-за дыма и огня налетела буржуинская сила и схватила, и скрутила она мальчиша Кибальчиша. Заковали мальчиша в тяжелые цепи.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 чего мальчиш, проклятый кибальчиш, И в моем высоком буржуинстве, И в другом равнинном королевстве, И в третьем снежном царстве, И в четвертом знойном государстве, В тот же день, в раннюю весну, И в тот же день, в позднюю осень, На разных языках, но те же песни поют, В разных руках, но те же знамена несут, те же речи говорят, тоже думают и тоже делают. Вы спросите, буржуины, нет ли мальчишу Красной Армии военного секрета, и пусть он расскажет секрет, нет ли у наших рабочих чужой помощи, и пусть он расскажет, откуда помощь. Нет ли, мальчиш, тайного хода из вашей страны во все другие страны, по которому как у вас кликнут, так у нас откликаются, как у вас запоют, так у нас подхватывают, что у вас скажут, над тем у нас задумаются. Ушли буржуины, да скоро назад вернулись. Нет, главный буржуин, не открыл нам, мальчишки-бальчиш, военной тайны. Расмеялся он нам в лицо. Есть, говорит он, и могучий секрет у крепкой Красной Армии, и когда бы вы ни напали, не будет вам победы. Есть, говорит, и неисчислимая помощь, и сколько бы вы в тюрьмы ни кидали, все равно не перекидаете, и не будет вам покоя ни в светлый день, ни в темную ночь. Есть, говорит, и глубокие тайные ходы. Но сколько бы вы ни искали, все равно не найдете. и нашли бы, так не завалите, не заложите, не засыплете. А больше я вам, буржуинам, ничего не скажу. А самим вам, проклятым, и век не догадаться». Нахмурился тогда главный буржуин и говорит. «Сделайте же, буржуины, этому скрытному мальчишуке большешу самую страшную муку, какая только есть на свете, и выпотеть от него военную тайну, потому что не будет нам ни житья, ни покоя без этой важной тайны. Ушли буржуины, а вернулись теперь они не скоро. Идут и головами покачивают «Нет, — говорят они, — начальник наш, главный буржуин. Бледный стоял он, мальчиш, но гордый, и не сказал он нам военной тайны, потому что такое уж у него твердое слово. А когда мы уходили, то опустился он на пол, приложил ухо к тяжелому камню холодного пола. И ты поверишь ли, — о, главный буржуин, — улыбнулся он так, — что вздрогнули мы, буржуины, и страшно нам стало, что не услышал ли он, как шагает по тайным ходам наша неминучая погибель? «Что же это за страна?» — воскликнул тогда удивленный главный буржуин. «Что же это такая за непонятная страна?» в которой даже такие малыши знают военную тайну и так крепко держат свое твердое слово. Торопитесь же, буржуины, и погубите этого гордого мальчиша. Заряжайте же пушки, вынимайте сабли, раскрывайте наши буржуинские знамена, потому что слышу я —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 Так же, как молнии засверкали огненные взрывы, Так же, как ветры ворвались конные отряды И так же, как тучи пронеслись красные знамена. Это так наступала Красная Армия. А видели ли вы проливные грозы В сухое и знойное лето? Вот так же, как ручьи, сбегая с пыльных гор, сливались в бурливые пенистые потоки, также при первом грохоте войны забурлили в горном буржуинстве восстания и откликнулись тысячи гневных голосов из равнинного королевства, из снежного царства, из знойного государства. И в страхе бежал разбитый главный буржуин — Громко проклиная эту страну С ее удивительным народом, С ее непобедимой армией И с ее неразгаданной военной тайной. А мальчишаки-бальчиша Схоронили на зеленом бугре у синей реки И поставили над могилой большой красный флаг. Вывут пароходы, привет мальчишу. «Пролетают летчики!» «Привет, мальчишу! Пробегут паровозы! Привет, мальчишу! А пройдут пионеры! Салют, мальчишу!» Аркадий Гайдар. «Мальчиш, кибальчиш». Текст читал Роман Волков.